Пролог. Сладкое вино. «Для меня ты как солнце. Уже ли же время заката?» Либо «Проводы друга». Глава первая. Мы не успели. Когда пришла весть о восстании у Баалина, дворец Золотого Крыла уже пропитался смертью. Когда отец бросился на помощь главе У, кровь уже растекалась по реке Зеленого Карпа. Наши лучники отгоняли воинов ворона, а я кинулся к ней. Я не успел. Глава У еще держался, отбивая атаку, а Минджу уже уходила под воду. Я нырнул следом. Мутная вода застилала взгляд, рассеивая ее силуэт. Тогда я в первый раз почувствовал страх. Он липкими щупальцами сдавил грудь. Я не найду ее. Что, если я не найду ее? Я разорвал эту мысль одним резким ударом. Нырнул глубже. И вытащил ее из воды. Вокруг все стихло. Она не дышала, но я знал: она не могла умереть. Не так, не сегодня. Кажется, я растирал ее ладони, моля очнуться. Кажется, она услышала меня. Ее глаза открылись, и кашель судорогой прошел по телу. Она была жива. Надо спешить. Голос отца заставил меня оторвать взгляд от ее лица. Глава У лежал рядом. Я видел, что его одежда залита кровью. «Нужно было спешить. Мы неслись быстрее ветра. Я крепко держал Минджу, боясь, что она не выдержит бешеной скачки, но знал, что тетя Дзюань или Лекригу позаботится о ней. Минджу не приходила в себя. Отец часами сидел у постели главы У. Я знал, что мир, который они строили долгие годы, размывается кровью. Я знал, что мир, который ждет нас, окажется хрупче первого льда, и все-таки я даже представить не мог, что нас ждет». Вместо отца я отдавал указания и принимал доклады. Это был хаос, который я предчувствовал еще с первых расползающихся паутиной слухов о беспощадности воинов ворона. Только отец твердил, что глава У не может быть причастен к этому и просил дать тому время, чтобы совсем разобраться. Но чем больше творилось беспорядков в смежных землях, тем тяжелее становилась его поступь. Я знал, что чувство ответственности за людей давило на его плечи я знал о чем они спорили в последний приезд главы ворона только никто не подозревал что предатель больше не будет ждать прячась в тени никто не подозревал и когда я предложил оставить минджу погостить у нас глава у сердито рассек воздух рукой он забрал ее и она вернулась со стеклянными глазами и дрожащими пальцами увидев меня она упала и забилась в угол у подножия кровати Джуэр, все хорошо эр Уменьшительно-ласкательный суффикс в китайском языке употребляется старшими при обращении к младшим, часто детям, а также между друзьями, родственниками, возлюбленными. Тогда она впервые посмотрела на меня так, будто я был ее врагом. Она не верила мне, она не узнавала меня. Глава У должен был оставить ее здесь. Байсин. ее глаза посветлели. Лучше бы она осталась здесь. Отец. Глава У жив, отец с ним. «Я хочу к нему». Она была слишком слаба. Лучше бы она просто уснула и проспала еще несколько дней. Но она с отчаянием смотрела на меня. Она хотела видеть, что ее отец жив. Я протянул ей руку и помог подняться. Если бы я знал, что после она не позволит привести себя обратно, я бы не пустил ее. Она ничем не могла помочь своему отцу, но продолжала истязать себя, сидя рядом с ним. Она заснула первый раз только после того, как пришли вести о брате. Я проверял последние донесения из провинции, когда Вэй Гэ сказал, что она, наконец, сдалась. Г в китайском языке имеет значение «старший брат». Используется при обращении к человеку, который немного старше по возрасту. Отдав нераскрытые сообщения брату, я пошел к ней. Она спала полусидя, сжимая пальцы главы У. Я хотел отнести ее в покое, чтобы она, наконец, могла отдохнуть, но стоило коснуться ее руки, как она нахмурилась, и что-то тревожно зашептала. Я не должен был причинять ей еще большей боли. Я осторожно накрыл ее одеялом и ушел. Отец почти не выходил из зала белых звезд, дожидаясь пробуждения главы У. Я пытался облегчить его ношу, взяв утренние дела учения на себя. Изредка Вэйгэ передавал новости от лекаря Гу и тетушки Дюань. Но казалось, что поднявшийся северный ветер уносит добрые вести все дальше от наших стен. Джуэр отказывается от еды. Она должна была продержаться, пока хаос не начнет оседать, и мы добьемся, чтобы все вернулось на свои места. Она должна была продержаться, но ни надежда на выздоровление отца, ни теплота тети не могли одолеть ее страх. Слабой, безвольной тенью она сидела подле главы У и всматривалась в его бледное лицо. Она должна была жить, она должна была выдержать, но не было никого, кто бы мог убедить ее в этом. Когда я принес ей отвар из трав, я хотел только одного чтобы она не позволила последним силам покинуть ее. Я видел ее глаза. Я видел, что она оттолкнет меня. Пей, лучше бы она осталась здесь. Я не знал, что делать с ее глазами. Никогда до этого я не видел у нее такого взгляда. Ее крылья были перебиты, и она не хотела бороться. Даже если она не хотела, она должна была жить. Она должна была перенести это. Я заставил ее выпить лекарство силой. Я видел, что она ненавидит меня и был рад, что у нее оставались силы хотя бы на ненависть. Чаша разбилась. Она должна была вспомнить, что все еще жива. «Отпусти!» Она зарыдала. Она хотела вырваться, но перебитые крылья не давали ей взлететь. Я осторожно вытер ее мокрые щеки. Минджу почти не плакала в детстве, даже когда падала и разбивала коленку, даже когда острый камень ранил ее ладони. Она смеялась, а потом убегала. Я не знал, что делать. Я боялся, что слезам не будет конца. Я боялся, что все ее силы вытекут с ними, и она рассыплется. Ты не можешь быть такой слабой. Ее глаза остекленили. Я никогда не умел утешать. Я просто хотел, чтобы она нашла силы. Я просто хотел, чтобы глава У никогда не увозил ее с собой. Теперь я приходил к ней несколько раз в день, чтобы заставить выпить горький настой. Она больше не пыталась разбить чашу. Она больше не плакала, но при виде меня ее взгляд пустел. Я знал. Она хотела, чтобы я скорее ушел.